Глава девичьей посиделки Ох, девчонки, Алла была, как всегда, великолепна. Бывают такие женщины, которые от рождения Коко Шанель в Мулен Руш. Вызывающая сдержанность, экстравагантная элегантность, экстремально тонкий вкус. Самые степенные наряды, в которых не погнушается выйти английская герцогиня, на ней всегда будут смотреться, как футболка с принтом Дольче Габбана, выложенным стразами. Зато всем издалека ясно, сколько стоит то, что на ней надето. В определенной степени это даже хорошо. В нашем издательстве с руками отхватывали таких Инстаграм-моделей. Оценить хороший вкус дано не каждому, а вот вырядиться так, чтобы выглядеть в 10 раз дороже, толпе подписчиков это понятнее. «Слава Богу, хоть вас встретила!» Алла поставила свою ярко-розовую в стразах крошечную сумочку на край стола и даже поправила её, чтобы было удобнее любоваться. «Эта молодёжь ничего не понимает в моих бедах!» Она перевела взгляд на нас и сощурила густо подведённые глаза. Тщательно проинспектировала узкое Светкино платье цвета молодой листвы и блестящие лодочки на ногах от Джимми Чу, которые та демонстративно в стиле самой Аллы выставила в проход. Перевела взгляд на меня. Тут было сложнее развесить ярлычки и ценники. Я оделась исключительно в коллекции начинающих модельеров. Однако по стилю всё равно сильно отличалась от того, что носили женщины моего возраста у нас в городе. «Привет, привет!» — пропела Светка, жестом подзывая официанта. «Мы с Дашкой решили устроить маленький девичник». «Ох, тогда я в тему», — обрадовалась Алла. «А то смотрю, красавицы какие!» «Это Дашенька из Москвы нарядов привезла». «Ах, из Москвы!» Алла ощутимо расслабилась. «Свет, девчонки болтали, ты вчера в клубе была в каком-то умопомрачительном платье. Тоже Дашина надевала». «Да, я его ей подарила», — быстро встряла я. «Мне не понравились замаскированные наезды на подругу». как будто она бедная родственница и донашивает за хозяйкой. Пусть Светка сама по отношению к ней планирует поступить не очень хорошо, но об этом знаю только я. «Ох, я так рада, что это не ты!» — вдруг воскликнула Алла и даже вскочила со своего места, чтобы обнять её. «Что не я?» Светка аж поперхнулась коктейлем, героически перетерпев даже пару поцелуйчиков в воздух у щеки. «В общем...» Алле пришлось отвлечься на подошедшего официанта. Он вежливо приподнял брови, услышав от такой элегантной дамы в заказе водку, но комментировать не стал. «Я всё это время думала, что Богдан мне изменяет. С тобой». «Со мной? Богдан?» Светка прижала ладонь к груди, как будто она даже вообразить себе такое не смела. «Дорогая, но как ты могла подумать?» «А чего?» Алла достала электронную сигарету, но зарядила в неё безникотиновый стик. Богдан, мужик, щедрый, на баб никогда не скупился. Я и была уверена, что если заведёт кого, жадничать не будет. Но и одевать её будет там же, где мне подарки покупает. Мужики твари ленивые. И тут я в Дашкиных, Света запнулась, в подарках. Ты верно догадалась? Ух, как я была зла! Алла покачала головой, подняла первую стопку из налитых официантом из графинчика и махнула её разом. «С боком Она перевела дух и заела водку кусочком колбасы. Светка пнула меня под столом ногой. На что она хотела намекнуть, я так и не поняла. Но история становилась всё интереснее. Хотела бы я быть ледяной ядовитой стервой, как многие мои знакомые девчонки в Москве. Им не так повезло, как мне. В нашу компанию они добирались окольными путями, поднимаясь с самых низов и проходя через такое, что мне и в страшном сне не могло присниться. И за это время очерствели, превратились в записных эгоисток, которые сами за себя. И, сидя на моём месте между почти бывшей женой любимого человека и женщиной, которая жаждет стать будущей его супругой, искренне бы наслаждались тем, что выигрыш достанется именно им». «И ты передумала, поверив мне сейчас?» — удивилась Светка. «Я же могу и врать». «Нет, конечно». Алла даже закатила глаза. «Просто, наконец, картинка сложилась. Смотри, факт первый. Богдану на тебя наплевать. Я сказала, что тебе жизни в этом городе не будет, если ты не отвяжешься от моего мужа. Он даже ухом не повёл». «Мне тоже налейте». Светка решила поучаствовать в опустошении графинчиком. Я покрепче ухватилась за свой молочный коктейль, хотя, думаю, в этот момент волновалась сильнее всех. Факт второй. Платье, как улика, получило объяснение. Да и не видела я таких в наших магазинах, а в командировке Богдан давно не ездил. Если не считать соседнего города в моей компании. И Виктор об этом знает. Я поёжилась. Ой, как не хотела чтобы моё здоровье и будущее на родине зависели от его решений. Но смс в телефоне, оставшийся неотвеченной, начала тревожить. «И третье!» — Алла уже потихоньку пьянела. Жесты становились развязней, а речь громче. «Вчера ночью она ему позвонила, и он сорвался прямо в тапочках, ничего не ответив мне». Неожиданно захотелось попробовать, что там за водка такая, что они её так лихо пьют. Но я пока осталась верна своему коктейльчику. Даже на всякий случай сделала знак «Повторить». Он холодный, с мороженым, а меня что-то бросило в жар. «Ты посмотрела номер, с которого звонили?» — деловито спросила Светка, включаясь в забаву «Поймай Дашу». «Нет, он с телефоном не расстаётся». Алла мрачно выпила ещё. Мы помолчали, но она всё же добавила. «А потом Витька сказал, что вы почти до утра в клубе отжигали, и младшенького там не было. Стало быть, не ты. Но раз ты на другого брата нацелилась, я спокойна». Я усилием воли постаралась проглотить застрявший в горле ледяной кусок мороженого из коктейля. «Надо будет предупредить Богдана, что сообщение лучше стереть». Вот это я вляпалась. Сомнений в том, что Алла может устроить мне ад на земле, не было никаких. Вернулась, называется, в отчий дом. Москва, говорят, жестоко. Да там в другой район переехала, на другую работу перешла, и кто тебя найдёт? А девчонки, наоборот, поддерживают друг друга. Мужики приходят и уходят, а подруги — на всю жизнь. Да и мужиков тех лопатой греби. Все ж в столицу прутся. И нравы другие. А здесь страшно. Реально, Богдан для Аллы — главное в жизни. Куда она без него? Она будет драться без правил.